Ее с болью в сердце думала будущем, скрытым туманом. Сможет ли этот враждебно настроенный мальчик стать когда-нибудь его сыном? Когда церемония закончилась, Артур повернулся к сестре и сухо спросил: «Я должен уехать тотчас же? Через некоторое время. Надо дать время мистеру Бренту собрать ваши и свои вещи, ведь он едет с вами. Мне кажется, что это вас немножко успокоит. Действительно, Гийом, узнав о том, насколько привязан молодой учитель, ему было двадцать пять или двадцать шесть лет, к своему ученику, предложил ему продолжить обучение Артура, если перспектива жить во Франции не была ему неприятна, и, к своему удивлению, получил его полное согласие. И Еремия Брент был ему даже признателен за такое предложение». Не скрою, мысль о расставании с Артуром мучила меня месье Тремен. Он только с виду трудный ребенок, а на самом деле у него тонкая душа и острый ум. И Франция вовсе не пугает меня. Одна из моих бабок была из Нормандии. Лорд Астуэлл очень одобрил такое положение вещей и очень хвалил профессиональные качества молодого наставника. Это несколько разрядило напряжение между Артуром и его отцом. Поэтому он ответил Лорне, скрывая улыбку. «Да, я очень рад. Когда я буду с ним, мне не будет казаться, что я брошен». «Не понимаю, почему у вас создалось такое впечатление? Попробуйте вспомнить, что рассказывала вам матушка об этом человеке». Она любила его, а любящие люди очень снисходительны. А мне он совсем не нравится, хоть он и здорово накаутировал Эдуарда. Я очень благодарен ему за это. Это только начало, но мне кажется, я понимаю, почему он вам не нравится. Это потому, что вы находите его слишком на вас похожим. Вам кажется, что вы видите себя в нем, когда вырастете. Может быть, вы и правы. «Тогда позвольте мне успокоить вас. Вы слишком разные. Мне кажется, месье Тремен единственный в своем роде», добавила она с легкой улыбкой, положив ласковую руку на голову мальчика. Он вдруг прижался к ней, и в глазах его, наконец, появились слезы. «О, лордно, почему вы вынуждаете меня уехать? Я так вас люблю. И если я вас никогда больше не увижу...» «Почему вы так решили?» Артур, полным горечи кивком головы, указал на своего отца, который шел к замку рядом с сэром Кристофером. «Он никогда не привезет меня сюда. Он ненавидит Англию. Я это понял с самого начала. Возможно, когда вы станете взрослым, вы сможете поехать, куда вам заблагорассудится. А кроме того, может так случиться, что я приеду вас навестить потому что по Амьенскому договору Англия помирилась с Францией. «Вы предвещали не более медвежий, чем Корнуэлл. Кроме того, у вас там есть дом, заботу о котором матушка возложила на меня до вашего совершеннолетия». Ребенок широко раскрыл глаза. «У меня дом во Франции? Ну да, тот, где вы родились, ваша бабушка». Вергор унаследовала его от родного дядюшки, старого холостяка. Она мало о нем заботилась и хотела продать, но матушка любила этот дом и выкупила его. Я не гарантирую вам, что он в хорошем состоянии после этой ужасной революции, вот я и хотела бы посмотреть на него. Тогда поедем с нами, сейчас же. Вы забываете, что я скоро выхожу замуж, но я обещаю вам приехать. Добавила она, видя, как омрачилось лицо мальчика. «Во всяком случае, из-за дома или нет, но я хочу убедиться, что с вами хорошо обращаются, поэтому будет лучше, если я приеду без предупреждения. А теперь бегите к мистеру Бренту и помогите ему собрать ваши вещи. И ничего никому не говорите о нашем разговоре. Пусть это будет наш секрет». Артур бегом побежал к замку, А Лорна вновь опустила на лицо густую вуаль, которую она подняла, выйдя из склепа, и пошла по лесной тропинке.